Глава тридцать Редкий фонд. Алексей. Мы приехали за десять минут до официального открытия фонда редких книг. Дверь была приоткрыта, чем и воспользовались. Фонд встретил меня и Валерию такой же тишиной и пустотой, что и в прошлый раз. Валерия начала меня бесить своим поведением. Она словно избегала меня отскакивала, если я подходил ближе. Что я такого сделал, никак не мог понять. Ну сжег книгу при ней, но это же не конец света. Реакция слишком неадекватная. мой поступок такой явно не стоил. Я уже мечтал о том дне, когда избавлюсь от нее. Впрочем, в ее взгляде читалось такое же желание. За стойкое вместо бабули генеральши сидел прыщавый молодой человек, с прилизанными волосами мышиного цвета и еле заметными усиками. Видимо, юноша. Язык не поворачивался назвать его мужчиной, думал, что так будет казаться взрослее. Не вышло. Впрочем, мне на руку и его скромность, и отсутствие строгой сотрудницы. Я попросил злокульчения подождать в сторонке, а сам решил сразу взять быка за рога и обратился к юноше, прочитав его имя на бейджике. «Максим, я не буду ходить вокруг да около. Давайте сделаем так. Редкий фонд откроется для всех остальных завтра». Глаза сотрудника округлились, а я продолжил. «Но для нас он откроется сегодня». «Подожди», — начал Максим. «Но я перебил его на полуслове А вы станете богаче, намного богаче». Подозреваю, что такую сумму вы и за пять лет не заработаете в этом фонде. Я увидел сомнение в глазах. «Да что ж за люди тут работают? Их штампуют в одном месте и отправляют сюда, что ли?» «Я понимаю ваши сомнения. Сразу понял, что вы очень ответственны», сказал я и попал в точку. Максим расцвел как барышня, которой вручили огромный букет роз. «Даю слово» что ни с одной из книг ничего не случится. Держите, держите, позвольте себе хоть раз в жизни то, чего так давно хотели, но не получалось. И положил перед Максимом конверт. По его взгляду сразу понял, что попал в точку. Бедный малый определенно мечтал о многом. Правда, хватало, скорее всего, на ничего и еще чуть-чуть. Он быстрым движением сгреб конверт со стойки, открыл его и разинул рот. Затем нацарапал на бумажке свой мобильный, протянул мне ключ и сказал, что будет ждать звонка неподалеку и придет сразу же, как понадобится. На том и порешили. Валерия. Я стояла среди стеллажей и полк и размышляла, с чего начать. Алексей пристально смотрел на меня своим фирменным ледяным взглядом, а я инстинктивно держалась от него подальше и шарахалась, как только подходил ближе. Честно, даже не представляю, как это видел он, но после последнего происшествия с книгой я стала в прямом смысле бояться Инифера. Я все понимала, он вспылил, но книгу-то подбросил по направлению ко мне. Значит, что? «Правильно, значит, сделал это специально. Похоже, в воспитательных целях». Макаренко выискался. Я теперь еле терпел его присутствие и чувствовал что стою на краю. «Еще чуть-чуть и сорвусь». Он сильно хмурился, когда замечал такую реакцию, но в конце концов просто смирился и не подходил сильно близко. Я бродила между полками и стеллажами, и пыталась ощутить хоть что-то. Тщетно. Вскоре Алексей притаранил стул из-за стойки и уселся на него, пристально наблюдая за каждым моим движением. Скажу честно, энтузиазма это не добавляло. И вдруг мне показалось, что я что-то почувствовала. Протянув руку вперед, я в лучших традициях эзотериков Всех мастей утробным голосом сказала «Там» и пошла в указанном направлении. Алексей воодушевился и чуть не подпрыгнул на стуле. Скоро я выудила с нижней полки потрепанный томик с настолько потертой обложкой, что не было видно ни автора, ни названия. Открыла его и прочитала «Умных дел мастер». «Ум, конечно, присутствует, но это не то, совсем не то», — вздохнула я. Спустя еще пять книг я вдруг поняла, что злюсь. «Ну как искать то, не знаю что?» И пиджачок помочь с поисками не мог, потому что не знал, что там должно быть. Точнее, я носил ему книги, и если он видел содержимое, относила обратно. Вот это и пугало! потому что приходилось все возможные варианты таскать к нему. Судя по его зловещему виду, он злился все больше с каждой принесенной ему книгой и уже не реагировал на мое чувствую. Ах, если бы можно было обойтись без него. Каждый раз подходить близко к Энниферу было пыткой. Оно как сорвется и испепелит, как злосчастную псевдозаум. Он на это способен, я уверена. «Скоро я готова была плакать. Идея посетить фонд уже не казалась такой гениальной. Да что там, я считала ее провальной. Но вслух признать это пока не могла». Признать этот факт помог Енифер. Спустя шесть часов бесплодных поисков он вдруг взорвался. «Валерия, что мы тут делаем? Можно вверх дном перевернуть весь фонд, но так ничего и не найти». Как можно быть такой никчемной и ни на что не способной? За что мне так повезло? У всех нормальные хранительницы, а у меня, не пойми что. Ах ты, скотина! Даром, что зимородок, подумала я и почувствовала, краник вот-вот слетит. Именно триггера в виде ора от Алексея мне и не хватало. Знаешь что, умник, поднимайся-ка на ноги. Легко сказать «найди», сидя на стульчике. Взял бы да помог. Покажи, на что способен сам, — ревкнула я. «Я?» — опешил Инфер. И правда подскочил на ноги, а потом как давай возмущаться. «Я тебе вообще-то деньги за что плачу? За то, чтобы самому искать!» «А что с тобой случится, если поможешь? Подпортишь имидж мистера надменность, что ли? Это вообще кому больше надо, мне?» не я умирать собиралась через три месяца вот ты как заговорила и я подметила что у инфера задергался глаз «Да что там глаз все лицо перекосило и грянул гром на хрена ты мне сдалась если не ради помощи я тебя облагодетельствовал столько денег отвалил хотя мог просто заставить ты вообще ни на что не годна Понятно, почему ни работы нет, ни мужика. Кто ж такую никчемную истеричку, не способную на самые простые вещи, рядом долго выдержит? И тут мои глаза наполнились влагой. Я до боли закусила губу, а потом произнесла дрожащим, срывающимся голосом. «Знаешь что, Алексей? Засунь свою заумь, свою иниферскую жопу вместе с деньгами». Я больше не намерена это терпеть. Сегодня же уезжаю домой. Делай дальше, что хочешь, только сам, без меня. Развернулась и помчалась к выходу, вытирая слезы руками. Благо ключ лежал на стойке. Я открыла дверь и сразу увидела сидящего недалеко на лавочке Максима. Подошла, протянула ключ и быстро пошагала в противоположном от машины Иннифера направлении. Кажется, мне удалось окончательно разобраться, кто такой Алексей. Первый и единственный в своем роде козлину спернатикус, чтоб его.